Глава 26. Наследники. «А почему он так перенес очищение медитации?» задал я еще один мучивший меня вопрос. Действительно, когда Ами применила свою способность на нас, никто так не страдал. Напротив, всем стало заметно легче. «Все из-за печати», сказала Ами. «Очень сложно выборочно прочистить разумному мозги, не задев при этом все имеющиеся там установки». «Ага, видимо, тем же самым объясняются и обмороки после моих воздействий, активации и внушением. Нервная система Вели и так была на грани, а я именно по ней и бил». «Ясно», – кивнул я и сразу же решил перейти к главному. «Я так понимаю, ты решила начать зачистку со старшего Панариана?» «Именно», – подтвердила принцесса. «И родион мне в этом поможет». «Без их родовой силы выдержать атаки советника будет очень нелегко. Я просто не успею ничего сделать». «Может быть, начнем с кого-нибудь попроще?» – предложил я. «Посмотрим, как Алвы будут реагировать на опасность. А вдруг что-то пойдет не так, и нам придется уничтожать противника, а не спасать?» «Тогда я буду совсем не против». Ами шепотом дополнила мою фразу, заставив вспомнить, что именно Панариан в прошлой петле – взял на себя роль нового правителя. И, похоже, прощать ему это не собираются, несмотря на смягчающие обстоятельства в виде алвов. Но такой союзник нам очень пригодится. Я постарался воззвать к здравому смыслу, и вроде бы получилось. Ладно, тут ты прав. Выберем один из малых домов. Думаю, скоро тут будет большой выбор. И Ами оказалась права. Живописная лесная лужайка за несколько мгновений превратилась в забитую флайерами парковку. Синие, серые, золотые, лимонно-желтые, черные, ярко-красные и даже розовые летающие машины самых разнообразных расцветок сели практически одновременно. И как только на невидимый истребитель не напоролись. Только сейчас я понял, как сильно мы рисковали, не отогнав корабль куда-нибудь подальше. Кстати, сдается мне в его защитном механизме что-то предусмотрено на подобные случаи. Из открывшихся кабин высыпали вели, кто-то держал на готове бон. Сколько же здесь семей представлено? Золотая молодежь Соул, будущие наследники. И ведь кто-то из них подчиняется опасным чужакам, ведущим свою игру. «Ваше Высочество, принцесса Ами, что случилось? Мы вовремя?» «Это же младший Панариан! А это кто?» Вновь прибывшие загалдели, обсуждая происходящее. На меня с недоверием и опаской уставились несколько десятков пар глаз. Ведь совсем молодые парни и девчонки. Такое ощущение, что вчерашние подростки. Вон у одной лицо такое, что на школьницу тянет. Только синекожую. Но я все-таки не наивный, кое-что знаю и могу представить, насколько эта безобидная с виду мордашка может быть опасной. Они смотрели на нас, переводя взгляды с меня, Айлы и Светы на принцессу, потом вновь на нас. Ситуация с каждой секундой накалялась все больше, нужно было что-то делать. И Ами решилась. Решилась, даже несмотря на то, что это могло стоить ей трона. Я же помню, как она говорила об этом ограничении. Впрочем, после атаки на молодого Панариана, думаю, этот вопрос так и так бы всплыл. Знакомая фигура, слегка прикрытые веки и сорвавшиеся с рук принцессы фиолетовые молнии, поразившие сначала передние ряды наследников, затем последовавшие дальше. Кто-то закричал, кто-то успел разрядить в нашу сторону свои боны, но поздно. Ами все учла. И здесь, в ее личной резиденции, где все было подчинено ее воле, сразу после того, как сила боевой медитации вырвалась на свободу, Она прикрыла нас куполом стационарного щита. Будь у наших противников время, они бы его, конечно, взломали. Но принцесса провернула все так быстро, что не оставила никому и шанса на это. Самой Аме все это тоже далось непросто. Она заметно побледнела, даже качнулась, но быстро пришла в себя. «Я же не удержался и использовал проявление. В радиусе, выделенных для этой способности десяти метров, никого с висящими посторонними техниками не было. Теперь можно подойти поближе и проверить остальных. «Что вы наделали?» — губы пухлощекова Вели в салатовом мундире с расшитыми эпалетами тряслись от возмущения. По толпе прокатился гомон. «Вы не имели на это права!» — неожиданно твердым голосом отчеканила девушка Вели с внешностью подростка. «Шилейла Катап», — обратилась к ней Ами, — «в чем ты меня обвиняешь? В том, что я освободила тебя от влияния Алва?» Шилейла запнулась и отвела взгляд. Похоже, и ее память не подвела. Как я уже успел узнать, хоть и не на себе, жертва Алва понимает, что ею манипулируют, но сделать ничего не может. А потом, соответственно, весь этот ужас помнит. «Должен быть другой способ» выкрикнул долговязый парень с густой неспадающей шевелюрой. Вы нарушили свою клятву. Ликон Тул, назвала принцесса имя очередного оратора. Ты знаешь, как можно освободить разумного от ментального воздействия? Принцесса Ами права, неожиданным для парня густым басом проговорил бородатый Вели в черном синем отливом мундире. «Если иного выхода не было, она все сделала правильно». «А ты бы помолчал, Заринкис?» «Нет, все-таки странный голос у этой Шилейлы, как будто она в мегафон разговаривает». «Всем известно, что вы в дальнем родстве с императорской семьей и всегда их поддерживаете, даже если они нарушают закон». «Такое когда-то было?» – повернулся к ней бородач в мундире. Насколько я помню, как раз семейство Катап поддержало императора, когда он принял решение об атаке на Торнс. А вот мы, Заринкисы, тогда воздержались. Юные Вели загомонились еще большей громкостью, перекрикивая друг друга, разве что голос оглушительной шилейлы выделялся на этом фоне. «Всем замолчать!» – принцесса, в отличие от всех остальных, не кричала, но ее услышали. Мгновение и на поляне воцарилась тишина. Молодые, вели аристократы, даже будучи возмущенными поступком Ами, не смели ослушаться ее приказов. А принцесса, обведя всех вокруг взглядом, неспешно продолжила. «Да, я пошла на нарушение традиций. И я знаю, чем это чревато для меня, для моей семьи. Но поступить иначе я не могла. Это понимают даже те из вас, кто сейчас меня осуждает». Предлагаю все разногласия обсудить потом, а сейчас нам стоит объединиться против общего врага, того, кто подчинил ваши семьи и вас в том числе. Кто со мной? Я с вами, принцесса. Бородач с забавной, на мой взгляд, фамилией для Вели ни секунды не сомневался. Я тоже, раздался тонкий голос из задних рядов. И я, я тоже, и мы... Вначале нестройные голоса переросли в единый оглушительный гул. «Я пойду с вами, принцесса», — надменно произнес длинноволосый Ликон Тулх, когда все успокоились. «Но на ближайшем же совете мой отец инициирует процесс лишения вас и вашей семьи права на трон». Остальные возмущенно зароптали, но вдруг прорезался еще один голос. «Я за освобождение родителей». Даже нисколько не сомневался, что это Шилейла Катап. «Но против таких методов моя семья также будет голосовать против вас вместе с Тулами». «Да будет так», – церемонно ответила принцесса, а потом повернулась ко мне. «С кого начнем, лорд Салдок?»